«Я не понимаю, — беспомощно сказал я. — Ты все отлично понимаешь, — шеф был неумолим. — Мы люди куда могущественнее, чем нам кажется. Не только ты, сэр Вершитель, а вообще все. Хотим мы этого или нет, но каждый из нас вынужден жить в той реальности, которую он сам для себя выбрал». Трагедия состоит в том, что почти никто не делает этот выбор осознанно, поэтому и реальность нередко получается та ещё. А ты у нас редкостный счастливчик. Однажды тебе уже пришлось сделать выбор: легкомысленно поверить словам преснившегося тебе незнакомца и отправиться на встречу непостижимым событием или сказать себе всё чепуха и остаться дома. тогда у тебя хватило мужества принять очень странное, можно сказать, безумное, но единственно верное решение. Так что некоторый опыт в делах такого рода у тебя, хвала магистрам, есть. Вот и на сей раз решай сам, что правда, а что нет. Как скажешь, так и будет. Ого, да мы уже приехали. Обрадовался он, заметив, что наш амобиллер уже съехал с парома на стоянку у входа в королевскую тюрьму Холоми. Вот и славно. Идём, покажу тебе нового пожизненного узника и твоего заклятого врага. Джусфин чуть ли не силой вытряхнул меня из-за амобиллера и увлёк за собой в один из коридоров. На встречу нам никто не вышел. Наверное, шеф успел заранее предупредить коменданта Холоми о нашем приезде и попросить, чтобы у нас никто не путался под ногами. Оно и к лучшему. В кои-то веки я чувствовал себя дрянным собеседником. Хранилище для опасных волшебных вещиц находится под самой крышей. Тоном экскурсовода говорил Джуфин, открывая передо мной дверь, ведущую на лестницу. Так что придется тебе попрыгать по ступенькам, бедняга. Ничего страшного, слабо улыбнулся я. Впрочем, преодолев добрую дюжину лестничных пролётов, я переменил мнение. Вот здесь, наконец, объявил Джуффин, останавливаясь перед тяжёлой металлической дверью. Только не пытайся её открыть. Давай я сам попробую. На сей раз мой шеф возился с дверью чуть ли не 4 часа. Наверное, она была заперта с помощью самых что не на есть надёжных заклинаний. Это, в общем, обнадеживало. Если уж чуть было не лишившая меня разума книга была всего лишь одним из многочисленных экземпляров этой коллекции. Большая комната без окон, куда мы наконец вошли, была очень похожа на зал провинциального археологического музея. Многочисленные экспонаты хранились в стенных шкафах и трогательных деревянных ящичках с застеклённым верхом. Нет, что ты? Это не стекло, Джуффин покачал головой. Окаменевшая вода моря Укли. Вот что это такое. Был один такой мастер в эпоху орденов, которому удавалось превратить воду в некое подобие льда, не прибегая к помощи мороза. Один из старших магистров ордена Ледяной руки учеников он, говорят, так и не оставил. Собственно говоря, в своё время эти ящики тоже были довольно опасным оружием, но о них я расскажу тебе как-нибудь потом. Сейчас займёмся твоей книгой. Смотри, вот она. Шеф подошёл к одному из высоких стеллажных шкафов и извлёк оттуда толстый том в ярко-алом переплёте. Я сразу узнал крупные буквы цвета свернувшейся крови. Книга огненных страниц. Да. Это была та самая книга, которую я нашел в своей библиотеке. Она внезапно охрипшим голосом сказал я и, с удивившей меня самого, ненавистью добавил. Бога не атакая. «Не преувеличивай», — посоветовал Джуфин. «Конечно, тебе пришлось не сладко, да и сейчас жизнь, возможно, кажется тебе не столь замечательной, как обычно, но когда-нибудь ты поймешь». что получил бесценный опыт. Я до сих пор не знаю, что именно тебе примрещилось и знать не хочу, но именно благодаря этой книге ты узнал, насколько хрупкой и непрочной может оказаться реальность в неумелых руках. Возможно, когда-нибудь это знание спасёт твою драгоценную шкуру, а возможно, оно спасёт какой-нибудь очередной мир. готовы рухнуть от твоих неуклюжих порывов и капризных выходок. Время покажет. Возьми книгу в руки и открой. Не бойся. Пока мы находимся в стенах халоме, она тебя не поймает. Поскольку я всё ещё медлил, он насмешливо добавил: «Можешь мне поверить, сэр Макс, меньше всего мне сейчас хочется в очередной раз надолго остаться без заместителя, поэтому плохих советов я тебе давать не стану». Я наконец-то заразился азартным настроением шефа, решительно махнул рукой, дескать, была не была, и принял книгу из его рук. Ничего особенного я при этом не почувствовал у Крива. И хвала магистром, я сразу заметил, что в книге не хватает нескольких страниц. В самой середине открыл её и обнаружил несколько клочков от горевшей бумаги. Это те самые страницы, которые ты прочитал, объяснил Джуфи. На них сгорают по мере того, как читатель проживает запечатлённые на них события. Автор книги Магистр дроги Аринрик Предполагал, что у каждой из его книг будет только один читатель, первый и последний. «Зато какой внимательный!» — ядовито усмехнулся я. «Читатель, который честно проживет все события, описанные в книге, и покорно умрет по воле ее автора!» «Да, заманчиво! Слушайте, но каким образом он мог написать обо мне и о вас?» Но ну, вы, может быть, и были его современником, но я-то появился в этом мире совсем недавно, а он ничего не писал, удивлённо ответил Джуффин. Как такое можно написать? Магистр Броки был не писателем, а могущественным чародеем. Он только создал книгу огненных страниц. Что касается текста, он появляется лишь в тот момент, когда она попадает в руки своей жертвы и в очень большой степени зависит от того бардака, который царит в голове несчастного читателя. Можно сказать, что ты сам был автором ужаснувшей тебя истории, а колдовство магистра Дроги только помогло твоим тайным страхам обрасти почти настоящей плотью. Ну и, пожалуй, задало вопрос, определённое настроение, без которого твои печальные приключения, возможно, не приобрели бы вкус настоящей обречённости. Кстати, именно поэтому не имеет значения, с какого места человек начинает читать эту книгу. Ты-то как я вижу, открыл её на середине, но твоя история началась с самого начала, верно? Не знаю, я пожал плечами. Трудно судить. вполне могло оказаться, что я пропустил описание добрых дюжины весёлых вечеринок и сразу угодил к началу неприятностей. Впрочем, наверное, и вы правы. Откуда в этой древней книжонке могли появиться вечеринки? Не для того она была создана, верно? Но не скажи, совершенно серьёзно возразил Джуффин. Ты вполне мог нарваться, к примеру, на описание последнего обеда семейства Талабунов. и умереть вместе с ними от обжорства, прежде чем тебя обнаружил сэр Шурф. Не слишком славный конец, правда? Мне стало смешно, не потому, что его шутка была в моём вкусе, мягко говоря, не в моём, но здоровенный камень, тяжёлый, как могильная плита, наконец-то свалился с моего сердца. Там, конечно, ещё То, что осталось, несколько мелких острых осколков, но я был уверен, что как-нибудь разберусь с этим опасным мусором. Теперь, когда я держал в руках околдовавшую меня волшебную книгу, я наконец-то осознал, что события последних дней действительно были обыкновенным наваждением, чем-то вроде дурного сна. У меня пропала тягостная потребность постоянно сравнивать Сара Джуффи на хале с главным героем моего кошмара и мучительно пытаться определить, какой из них настоящий, и самое главное, кто из них говорил мне правду, а кто только то, что я хотел услышать. Вы были правы, когда затащили меня сюда, сказал я Джуффину. Теперь сам не понимаю, с какой стати так дёргался. Ну, околдовали меня как следует, так не в первый же раз. Подумаешь, великое дело. Зато опять как-то выкрутился. Но ну, наконец-то, с явным облегчением откликнулся шеф и ехидно добавил: "Добро пожаловать обратно в мир вменяемых людей, сэр вершитель". "Спасибо", серьёзно откликнулся я. И в первую очередь за то, что не отправили меня в приют безумных. Такого классического параноика ещё поискать надо. Представляете, вчера у меня собрались все наши ребята, пришли проведать несчастного болвана, так я весь вечер следил, чтобы никто из них не стоял у меня за спиной. Хотя теоретически я, разумеется, понимал, что у них нет никаких очевидных причин всаживать мне отравленный кинжал между лопаток. «Ну почему же нет?» — усмехнулся Джуфин. «Представляешь, как ты их достал за все эти годы!» В управлении я вернулся в самом радужном настроении. Я был твердо намерен и впредь оставаться счастливым и спокойным. Теперь это стало для меня не столько вопросом душевного комфорта, сколько делом чести, своего рода... контрольной работой, за которой надо было получить пятёрку, во что бы то ни стало, любой ценой. Я просто не мог позволить какому-то дрянном наваждению оставить глубокий шрам в, на моём сердце. Хочешь страдать? Марш в уборную чучело, прикрикнул я на себя, когда угрюмое безумие попыталось было вернуться и испоганить чудесный вечер, который я решил провести в обществе Миломори. Это выходка повергла в восхищение не только мою прекрасную спутницу, но и пару дюжин прохожих. Я несколько увлёкся внутренней борьбой и умудрился произнести сей сакраментальный афоризм вслух в самом центре оживлённой улицы Медных горшков. С другой стороны, надо же хоть иногда приносить радость людям. Конечно, мне ещё не раз пришлось бороться с приступами глубокой печали. Здорово похоже и на отвратительные ощущения, которые я испытываю, вставая на след мертвеца. Но из этих схваток я всегда выходил победителем, а печаль отступала. С каждым разом она отходила на шаг дальше, и я имел все основания надеяться, что настанет день, когда она окончательно скроется за горизонтом. Джуффин наблюдал за моей борьбой со сдержанным любопытством, но не вмешивался. О книге огненных страниц мы с ним больше не говорили. Эта тема была закрыта раз и навсегда, по крайней мере, мне так казалось. Но однажды, уже в начале зимы, несколько дюжин дней спустя после самого странного и неприятного из моих приключений, мне довелось снова услышать имя великого магистра ордена белой пети, дроги Аринриха. На сей раз из уст сера Лонли Локли. К этому времени я настолько оклемался, что даже не сразу вспомнил, кто он, собственно говоря, такой, этот магистр Дрогги. Мы с Шурфом сидели в его саду. Благо день выдался солнечным и на редкость теплым. Даже ветер, дувший с хурона на берегу которого стоит дом моего друга, приносил не холод, а приятную свежесть. Мохнатый умник Розун. Дриморонда уютно устроился в ногах у своего покровителя и внимательно слушал его продолжительные пассажи о древней и современной поэзии Огуланда. В глубине души я был уверен, что пёс понимает мудрёные рассуждения сэра Лонлилокли о литературе куда глубже, чем я. Порой он отпускал такие комментарии, что мне становилось неловко за собственную поверхностную образованность. Поэты древности, в отличие от современных, редко создавали больше дюжины стихотворений в течение своей долгой жизни, говорил Шурф. А ну и понятно, все они были отменными магами и не любили растрачивать себя на пустяки. Поэтому за каждым поэтическим произведением в тех времен непременно скрывается целая вселенная, наполненная чудесами, нередко опасными для того, кто неосторожно разбудит задремавшие строки. «Грешные магистры, Шурф, да твое выступление записывать надо!» В очередной раз восхитился я. «Хочешь, записывай, я не возражаю». Невозмутимо откликнулся он. Не буду я ничего записывать, обойдёшься. Ты принял обыкновенный комплимент за конструктивное деловое предложение, фыркнул я. Тот же дорогой Арингрих, создатель книги Огненных страниц, которую ты однажды обнаружил в своей библиотеке, хладнокровно продолжил он для Локли. Был одним из величайших поэтов своего времени. а ведь он написал всего несколько стихотворений есть версия что его печально знаменитые книги огненных страниц всего лишь драгоценная оправа для стихотворений магистра дрогги как это насторожился я считается что в каждую из книг он заключил одно своё стихотворение объяснил шурф книга сама решает какую историю рассказать своей жертве но с одним условием Перед тем, как умереть, читатель непременно услышит стихи магистра Дрогги. Он был очень высокого мнения о своих поэтических способностях и искренне полагал, что делая своим будущим жертвам великие дары, за которые не грех и жизнью расплатиться. Признаться, я не разделяю. его точку зрения, но по-человечески магистра дрогги можно понять. Думаешь, можно? недоверчиво переспросил я. Видал я поэтов с манией величия, но чтобы настолько К счастью теперь стихи Брогги Ариндрика можно прочитать, не расплачиваясь за эту жизнь, мечтательно добавил Шур. кажется, он совсем меня не слушал. В этом есть и моя заслуга, неожиданно признался он. По мере того, как книги огненных страниц одна за другой оседали в хранилище холоме, я сам переписывал оттуда стихи и передавал их профессорам литературы королевской высокой школы, которые занимаются составлением онтологий древней поэзии. В моём столе хранятся их письма с выражениями признательности. Честно говоря, Макс, я горжусь тем, что причастен к столь замечательному делу, как поиск забытых имён и утерянных строк наших мёртвых поэтов. Стихотворение, которое я нашёл в твоей книге, стало девятым по счёту, и я думаю, оно последнее стихотворение, которое ты нашёл в моей книге, до меня наконец начало доходить. А не песня о подстом сердце часом. Может быть и песня, пожал плечами Шурф. Когда я изучал книгу, я не находился под воздействием её чар, поэтому музыки не услышал. Зато я её слышал, проворчал я. И ревел, как корова, гениальный замысел: надо отдать должное его автору. Сначала довести человека до ручки, внушить ему, что он навсегда потерял всё, что ему было дорого, начиная с себя любимого, а потом добить несколькими простенькими, зарифмованными строчками. Тут не захочешь, а зарыдаешь. Хорошо, что там было всего 2 куплета, а то я наверняка начал бы биться головой о мостовую в полном соответствии с авторским замыслом. Там было не два, а три куплета. Возразил Плон Лиокли. "Да?" удивился я. "Ну, значит, между вторым и третьим была очень длинная пауза, и ты успел вовремя вытащить меня из этого литературного кошмара". Хочу что знать, как заканчивается это стихотворение магистра Дрогги Ариндриха, спросил Шорф. Я был не уверен, что мне действительно этого хочется, но легче одной рукой повернуть вспять торпедный катер, чем остановить Сэр Лонлилокли, вознамерившегося во что бы то ни стало осветить жизнь ближнего своего благодатным лучом угландской поэзии. «Я прочитаю его для тебя, а ты постарайся не цепляться за свои неприятные воспоминания. Просто слушай и наслаждайся», — торжественно сказал он. Надо отдать должное сэр Лонли Локли, он умеет читать чужие стихи как свои собственные, не актерствуя, Отдаваясь внутреннему чувству ритма Так что его тихий голос Завораживает и незаметно Вводит в сторону от тропы Истоптанной усталыми ступнями Миллионов людей Как ритм шаманского бубна О чем ветер поет В пустом сердце моем О том поет, что огонь Сжег все в сердце моем О чём ветер поёт в пустом сердце моём? О том, что вечный лёд сковал в сердце моё. О чём ветер поёт в пустом сердце моём? О том, что пламя и лёд вместе в сердце моём. «Пламя и лёд!» — эхом повторил я. «Да!» Это единственный стоящий выход. Спасибо, Шурф, мне действительно следовало услышать последние строчки. Я тоже так подумал, невозмутимо согласился он. Это тот самый редкий случай двойной кодировки произведения, когда внешняя простота формы не мешает компетентному специалисту безошибочно констатировать несомненную глубину содержания. Собственно говоря, указанный признак является характерной особенностью всего пласта магической поэзии так называемых странствующих стихов периода древней династии. К сожалению, эксперименты современных авторов по освоению этого метода Нельзя определить как успешные, поскольку разрешенной магии, доступной рядовому обывателю, явно недостаточно, чтобы внести в литературные произведения магический заряд, благодаря которому оно становится тождественно ритуальному заклинанию. Авторитетно заключил Терри. дрима ронд. Моя нижняя челюсть с грохотом обрушилась на грудь. И давно твоя собака посещает лекции по литературе в королевской высокой школе, наконец спросил я Шорфа. Ну что ты серьёзно возразил он? только публичные лекции в королевском университете. К счастью, я дружен со многими тамошними профессорами, и мне удалось договориться, чтобы мою собаку пускали на лекции без сопровождения. Впрочем, Дриморондо выбирался туда всего 3 раза. Это вполне достаточно, чтобы перенять общепринятую манеру излагать свои мысли Рассудительно заметил пёс. Что же касается способности воспринимать поэзию, думаю, она у меня врождённая, поскольку пониманию научиться невозможно от толкованию. Пожалуй. Ну вы даёте, ребята. Я восхищённо покачал головой. И тихо рассмеялся, поскольку беседа с начинающим, но весьма талантливым магнатом, литературным критиком по имени Дремаронда показалась мне вполне достойным финалом драматической эпопеи с книгой о гнилых традициях.